На Фадеева говоришь, задумалась девушка, найдя на карте названный адрес. Ну, совсем рядом. Низкий поклон. Слушай, а давно это с тобой случилось? Четыре месяца. Четыре месяца назад, поразилась Ира. Четыре месяца в таком вот состоянии. Низкий поклон. Не повезло же тебе. Низкий поклон. Ира с полминуты постояла неподвижно, в размышлении прижав палец к подбородку, а потом решительно ударила кулаком по ладони. «Ладно, идем, так и быть, выручу». Призрак явно оживился, даже засветился чуть ярче. Хотя это, скорее всего, произошло из-за того, что догорела свечка. Контакт с потусторонним миром здорово затянулся. Разъехались створки лифта, Ира подошла к нужной квартире и замерла. До нее вдруг дошло, что та заперта, причем изнутри. И ключа у нее, разумеется, нету. «Ой, мама дорогая!» — вздохнула девушка, безуспешно пытаясь разглядеть своего призрака. Цвет на лестничной площадке горит довольно ярко. На всякий случай Ира пошарила под ковриком. Если не считать испуганно сжавшегося паука, ничего интересного там не нашлось. — но не дверь же мне ломать! — задумчиво произнесла девушка, щелкая ногтем. Нержавеющая сталь отозвалась глухим звоном. — Такую сломаешь, пожалуй. Привычным жестом Ира достала мобильник и задумалась, мысленно перебирая знакомых, кому можно позвонить в такой ситуации. Сережке. Он спортсмен, культурист, донюет и ночует в тренажерном зале. В дверной проем с трудом проходит. Бицепсы мешают. Вышибить эту преграду для него, раз плюнуть. Но Сережка, к сожалению, отпадает. Укатил на какие-то свои соревнования. Раньше четверга его можно и не ждать. Валерику. Он парень работящий, мастер на все руки, из детского сада слесарит. Он эту дверцу по шурупчику разберет за полчаса. Но Валерий, к сожалению, тоже отпадает. Ухитрился подцепить ангину посреди лета. Уже третий день из постели не вылезает. Стасику? Да, точно именно Стасику. Он, правда, знакомый, неблагонадежный. Мама еще в школе запрещала с ним общаться. А потом вообще стала зеленеть при одном упоминании этого имени. Но Ирка... Со школьным приятелем все равно не раздружилась. И сейчас это как нельзя более кстати. — Алло, Стасик, привет! — радостно прощебетала Ира, услышав знакомый голос. — А это я, Ира. Не узнал? Богатой буду. — Слушай, а ты уже вышел из тюрьмы? — Да срочно выпустили. — Ну, поздравляю, это обмыть надо. — Ну да, завтра и отметим. Только вот я тебе чего звоню. Ты не можешь ко мне подскочить. Нет, не домой. Тут, понимаешь, проблемка как раз по твоему профилю. Да, правильно. Ну что ты подкалываешь, что в самом деле очень надо, Стасик. Да, сейчас. Знаю, что поздно, но ты же у нас летучая мышь, верно? Ну да. Значит, я тебя раздиктую. Спасибо. Станислав Козлов, молодой на очень способный домушник появился через полчаса. Снисходительно выслушав лепет образца, приятель уехал в отпуск, оставил в квартире любимого хомячка. Нужно открыть дверь, не то хомячок протянет лапки. И принялся ковыряться в замке. Ира облегченно вздохнула. — Все-таки на Стасика действительно можно положиться. Беде не бросит, лишних вопросов задавать не станет а ему вообще по барабану зачем школьной подруге понадобилось забираться в чужую квартиру просят взломать замок Хе, легко готово отрапортовал стасик распахивая дверь еще что нибудь стасик ты прелесть чмоки тебя обрадовано вскочила на ноги ира да ты все обещаешь хмыкнул приятель ира виновато потупилась намекая ресничками что на этот раз обязательно, но только не сейчас, а когда-нибудь потом. — Ладно, если больше ничего, тогда бывай, — понял намек Стасик. — Созвонимся. Ира облегченно вздохнула. В последнюю минуту она усиленно сочиняла предлог не пускать Стасика в квартиру. К счастью, он даже не подумал туда заглянуть, просто сделал свое дело и ушел. — Ну что, ты все еще здесь? — почему-то шепотом спросила девушка, входя в темную прихожую. Из дверного проема выплыл светящийся силуэт. Женя воздела руки, явно указывая дорогу. Ира нерешительно вошла в комнату попросторнее, чем у нее, но все равно скромную. — Что тут скажешь? Сразу видно, что личность здесь живет необычная. Черные обои, сплошь увешанные постерами и картинками со всякой мистикой. Книжные шкафы, битком набитые оккультной литературой. На столе громоздятся ликовинные инструменты и разноцветные флакончики со всякой гадостью. В углу примастился самодельный алтарь с каким-то жутким мужиком. «Хорошо, хоть не сатанинская погань» больше смахивает на многорукого индусского бога. Посмотрев комнату, Ира выключила свет. В центре сразу же проявился Женя, уже уселся на полу, скрестив ноги, аж трясется от нетерпения. Что и как делать, он объяснил еще дома, добрый час летая вдоль листов с буквами. Ира поняла так, что обратный ритуал предельно прост, магический круг уже есть, Все нужные действия произведены. Если бы не случилось той роковой ошибки, Женя вернулся бы и сам, без посторонней помощи, скорее всего, в тот же самый день. Но сейчас придется поработать уже ей. Вроде все должно пройти без проблем. Ира специально дважды уточнила, а не затянет ли ее в эту черную дыру. Почему-то не хочется в расцвете юных лет Обращаться в такое же мутное нечто, как Женя. — Так, что там у нас? — сверилась с бумажкой Ира. — Зажечь свечи. — Ага, сделано. — Окропить круг куриной кровью. — Брррр, какая гадость. — Включите музыку. — А что там за музыка? — Попса какая-нибудь.